«Мое правило всегда защищать вас. Ты знаешь это, Максимилиан», – сказал Абрахам. «Может быть, ты хочешь сказать, что вам больше не нужна моя защита? Когда ты был маленьким и в театре, я закрывал тебе глаза ладонью, чтобы ты не видел убийства Кларенса в Ричарде. Но позднее, когда мы ходили на Магбет, ты оттолкнул мою руку. Ты хотел видеть. Как мне кажется, история повторяется, а?» Макс не ответил. Через миг отец отпустил его. Не прошли они и десяти шагов, как вслед им снова раздался его голос. «О! Чуть не забыл! Я не рассказал вам, где я был и по какому делу. У меня есть новость, которая, как я знаю, опечалит вас обоих. Пока вы были в школе, прибежал мистер Кучнер с криками «Доктор, доктор! Торопитесь, моя жена!». Как только я увидел ее сжигаемую лихорадкой, то сразу понял, ей срочно нужно в город, в лечебницу доктора Розина. Но увы, фермер позвал меня слишком поздно. Когда миссис Кучнер шла к моей машине, внутренности выпали из нее плюх, он неодобрительно прищелкнул языком. Я отдам наши костюмы в чистку, похороны в пятницу. На следующий день Арлин не пришла в школу. После уроков Братья в Хельсинги прошли мимо фермы Кучнеров, но там все окна были затянуты черными шторами, а дом казался тихим и заброшенным. Похороны должны были состояться на следующий день в городе. Возможно, Арлин и ее отец уже уехали туда к родственникам. Когда братья добрались до собственного двора, они увидели, что их старый форт стоит рядом с домом, а двойные двери, ведущие со двора в подвал, широко распахнуты. Руди направился к конюшне. Они держали лошадь, старую кобылу по кличке Райя. И сегодня была очередь Рули чистить ее стойла. А Макс пошел в дом. Позднее, уже сидя за кухонным столом, он услышал, что наружные двери в подвал закрылись. Затем под полом зазвучали шаги отца. И вскоре он возник в проеме внутреннего хода в подвал. «Что ты там делал?» – поинтересовался Макс. Отец скользнул по нему ничего не выражающим взглядом. «Позже я расскажу тебе», – ответил он. Макс смотрел, как старик вынимает из жилетного кармана серебряный ключ и закрывает дверь в подвал на замок. До сего момента эта дверь ни разу не запиралась, и Макс даже не подозревал, что такой ключ существует. Весь день Макс нервничал и поглядывал на подвальную дверь не в силах забыть отцовское обещание – Позже я расскажу тебе. Обсудить с Руди, что могли значить эти слова, возможности не представилось. Сначала они втроем обедали, а затем сидели на кухне и делали уроки. Обычно отец довольно рано уединялся в кабинете, и они его больше не видели до самого утра. Но сегодня он словно не мог усидеть на месте. И поминутно выходил из кабинета то, чтобы помыть стакан, то в поисках очков для чтения и, наконец, зажечь фонарь. Он поправил фитиль, чтобы в основании стеклянной трубки горело невысокое красноватое пламя, и поставил фонарь над стол перед Максом. «Мальчики», — сказал Абрахам, поворачиваясь к двери в подвал и отпирая замок, «идите вниз, ждите меня там и ничего не трогайте». Руди побледнел и в панике обернулся к Максу. Руди не выносил подвалов. Его пугали низкие потолки, запах сырости, кружевные завесы паутины в углах. Если ему поручали спуститься в подвал, он всегда упрашивал Макса сходить с ним. Макс открыл рот, чтобы расспросить отца, но тот уже вышел из комнаты в коридор, ведущий в кабинет. Макс удлинул на младшего брата. Руди мотал головой в немом отказе. «Все будет в порядке», – заверил его Макс. «Я рядом». Руди взял фонарь, а Макс первым двинулся вниз по лестнице. Красноватый свет лампы отбрасывал по сторонам черные скачущие тени, и казалось, что не братья спускаются вниз, а тьма поднимается из подвала кверху и лижет жадным языком ступени и стены. Макс спустился в подвал и медленно огляделся. Слева от лестницы стоял верстак. На нем лежало что-то довольно большое – закрытая куском грязной парусины. Может, сложенные кирпичи или охапки стиранного белья. В полумраке трудно было сказать точнее, нужно было подойти ближе. Макс сделал несколько неуверенных шагов к верстаку, но вдруг остановился. Он понял, что скрывает грязно-белая ткань. «Бежим отсюда, Макс!» – прошептал Руди прямо из-за спины Макса. Макс не ожидал, что брат подошел так близко, а не остался стоять на лестнице. Нужно скорее бежать отсюда. И Макс понял, что Руди говорит не только о подвале. Нужно уходить из дома, бежать из этого места, где они прожили 10 лет, и никогда сюда не возвращаться. Но было поздно изображать из себя Гека и Джима и пускаться в бега. Пыльные доски ступеней заскрипели под тяжелыми шагами их отца. Макс оглянулся на лестницу. Старик нес докторский саквояж. «Глядя на то, как вы перерыли мой кабинет, — сказал он, — я делаю вывод, что наконец-то вы почувствовали интерес к той тайной деятельности, ради которой я столько жертвую. В свое время я собственными руками убил шесть неумерших, и последняя из них была больная тварь с водоснимка, что хранился под фотографией вашей матери». «Полагаю, вы оба видели его». Руди в ужасе посмотрел на Макса, и тому оставалось лишь отчаянно мотнуть головой. «Молчи». Отец продолжал. «Я обучал других людей искусство уничтожения вампиров, в том числе несчастного первого мужа вашей матери Джонатана Харкера, упокой Господи его душу. Поэтому на меня можно возложить ответственность из-за убийство почти пяти десятков представителей этого грязного заразного племени». «Теперь настало время показать моим мальчикам, как это делается. Вы сумеете сразить тех, кто стремится вас погубить». «Я не хочу», – проговорил Руди. «Он не видел того снимка», – в тот же миг сказал Макс. Отец словно ничего не слышал. Он прошел мимо них к верстаку, приподнял угол парусины, заглянул под нее и с одобрительным хмыканием откинул покрывало. Миссис Кучнер была обнажена, и ужасающе худа. Ее щеки ввалились, нижняя челюсть отвисла. Под ребрами на месте живота образовалась страшная впадина, словно все внутренности всосала вакуумом. Нижняя часть ее тела была темно-фиолетовая, скопившаяся там крови. Руди застонал и спрятал лицо на груди у Макса. Отец поставил рядом с телом саквояж и открыл его. Разумеется, она не вампир, Она просто мертва. Настоящие вампиры встречаются нечасто. Было бы непрактично и неразумно с моей стороны учить вас на настоящем вампире. Однако для демонстрации подойдет и такое тело. Из сокровища появились колышки, обернутые бархатом. «Как она оказалась в нашем доме?» спросил Макс. «Ведь завтра похороны». «А сегодня я должен провести вскрытие» для моего частного исследования. Мистер Кучнер понимает, он с удовольствием идет мне навстречу, ведь это значит, что какая-нибудь другая женщина не умрет от болезни, унесшей его жену». В одну руку он взял колышек, в другую – деревянный молоток. Руди заплакал. Макс чувствовал, что он разделяется на две сущности. Его тело шагнуло вперед, но его самого там не было. Он оставался рядом с Руди и обнимал всхлипывающего мальчика за плечи. Руди умолял сквозь слезы. «Пожалуйста, я хочу наверх!» Макс посмотрел, как он подходит к своему отцу. Абрахам же следил за приближающимся сыном со смешанным выражением удивления и смутного одобрения. Он вручил Максу молоток, и это действие объединило двух Максов. Он снова был в своем теле, осознавал вес молотка, от которого напряглось запястье. Отец взял другую руку Макса и поднес ее к тощим грудям, Миссис Кучнер прижал кончики его пальцев между двумя ребрами. Макс взглянул на лицо женщины. Ее рот был открыт, как будто она что-то говорила. «Не как ты пытаешься лечить меня, Макс ван Хельсинг?» «Вот сюда», — сказал Амрахам, вкладывая в его пальцы колышек. «Нужно вбить его в эту точку, по рукоятку. В настоящем деле первый удар вызовет крики, богохульство, яростные попытки вырваться. Проклятые никогда не уходят без борьбы. Не поддавайся. Не останавливайся до тех пор, пока не проткнешь ее и она не прекратит сопротивляться. Все закончится довольно быстро. Макс поднял молоток. Он смотрел в ее лицо и хотел сказать, что ему жаль, что он не хочет этого делать. Когда молоток с громким стуком опустился, раздался высокий пронзительный вопль. Макс тоже чуть не закричал, на миг поверив, что это она, что она еще жива. Потом он понял, что кричал Руди. Макс был крепкого сложения с мощной грудью буйвола и плечами скандинавского фермера. Первым же ударом он вбил колышек на две трети требуемой глубины. Оставалось еще один раз замахнуться молотком. Кровь, выступившая вокруг дерева, была холодной и липкой. В голове стало пусто и легко. Макс покачнулся. «Гуд!» – прошептал ему на ухо отец. Абрахам обнял его за плечи и прижал к себе так крепко, что хрустнули ребра. Макс вздрогнул от удовольствия. Автоматическая реакция на благосклонность отца. И его замутило от отвращения к себе не просто совершить акт насилия над обителью духа человеческого, даже если дух уже покинул ее. Отец продолжал сжимать его плечи. А Макс все смотрел на разинутый рот миссис Кучнер, на аккуратный ряд верхних зубов. Она так напоминала ту девушку на фотоснимке с головкой чеснока, втиснутой между челюстями. «А куда делись ее клыки?» – спросил Макс. «Что?» «У кого? Какие клыки?» – удивился отец. «На фотографии девушки, которую ты убил», – пояснил Макс и повернул голову, чтобы посмотреть отцу в глаза. «Там не было клыков». Абрахам, не понимающий, хмурился. Потом сказал, «Они исчезают, когда вампир мертв». «Пшик!» Он убрал руку с плеч сына, и Макс снова смог нормально дышать. Отец выпрямился. «И второе, что нужно сделать», — произнес он, — «отсечь голову, а рот набить чесноком». «Рудольф!» Макс медленно обернулся. Его отец отступил на шаг, в руке его блестел широкий нож. Макс не видел, откуда появился инструмент. Руди пятился к выходу и уже поднялся на несколько ступенек вверх по лестнице». Он стоял, прижавшись к стене и закусив кулак, чтобы подавить рвущийся наружу вопль. Его била неудержимая крупная дрожь. Макс потянулся к ножу, взялся за рукоятку. «Я все сделаю». «И он бы сделал». Он не сомневался в себе. Ему вдруг стало ясно. В нем всегда жила эта склонность кромсать плоть и проливать кровь. Склонность, доставшаяся ему от отца. Открытие ужаснуло его. «Нет!» – возразил отец и потянул нож к себе, оттолкнув другой рукой Макса. Макс налетел на верстак, и от удара несколько колев свалились в пыль. «Подбери!» – приказал отец. Руди бросился вверх, но споткнулся и упал на четвереньки. Отец в два шага догнал его, схватил за волосы и швырнул с лестницы вниз. Руди глухо ударился об пол, растянулся, животом вниз. Медленно перекатившись на спину, он уставился на отца. Из его горла вырвался дикий, хриплый, неузнаваемый голос. «Пожалуйста! Пожалуйста, не надо! Я боюсь! Пожалуйста, папа, не надо!» С молотком в одной руке и с в другой Макс шагнул вперед. Он хотел вмешаться, но отец развернулся, поймал его за локоть и толкнул к лестнице. «Наверх! Немедленно!» и снова толкнул сына. Макс упал на ступени, ободрав бедро. Отец нагнулся, пытаясь схватить Руди за руку, но тот увернулся и пополз по грязному полу в дальний угол. «Не бойся, я помогу тебе», – стал уговаривать его отец. «Шея очень хрупкая, все произойдет быстро». Руди тряс головой и забирался все глубже в угол, за угольный ящик. Отец швырнул нож на пол. «Тогда останешься здесь до тех пор, пока не станешь сговорчивее». Он повернулся, подхватил Макса за руку и потянул его к двери. «Нет!» – взвизгнул Руди. Он вскочил на ноги бросился к лестнице. Но под ногами у мальчика оказалась рукоятка ножа. Он споткнулся и упал на колени. К тому времени, когда он снова поднялся на ноги, Амбрахам уже вытолкнул Макса за дверь и вышел сам. Дверь за ними захлопнулась. Секундой позже Руди ударился о дверь с другой стороны. Отец повернул в замке серебряный ключ – «Пожалуйста, — рыдал Руди, — я боюсь, я боюсь, выпусти меня!» Макс стоял в кухне. В ушах у него звенело. Он хотел сказать отцу «Хватит! Открой дверь!» Но не мог произнести ни слова. Как обычно, в горле перехватило дыхание. Его руки висели вдоль боков, тяжелые, будто сделанные из меди. Нет, они не из меди. Они тяжелые от предметов, что он сжимает в пальцах. Молоток, колья. Отец пытался отдышаться, прижавшись широким лбом к дверной панели. Потом он поднял всклокоченную голову. Его воротничок отстегнулся и сбился на сторону. «Видишь, что мне приходится из-за него делать?» — сказал он. «Твоя мать была такой же упрямой и истеричной. Также нуждалась в твердом руководстве. Я пытался, я... Старик стал поворачивать голову, чтобы взглянуть на сына, и в этот миг Макс ударил его молотком. Отец успел испугаться, а потом удивиться. Удар пришелся в челюсть, раздался костяной треск, сила удара была такова, что Макс почувствовал отдачу в локте. Отец осел на одно колено. Второй удар заставил его опрокинуться на спину. Веки Абрахама сомкнулись, Он начал проваливаться во мрак небытия, но вновь раскрыл глаза, когда Макс уселся ему на грудь. Отец пытался что-то сказать, однако Макс уже наслушался достаточно. Время разговоров прошло, да он никогда и не любил говорить. Сейчас нужно работать не языком, а руками. К такой работе он, похоже, имел природную склонность. Для нее, может быть, он и рожден. Он приставил колышек к тому месту, что показывал ему отец, И ударил по рукоятке молотком. Оказалось, что в подвале отец говорил правду. После первого удара были и крики, и богохульство, и яростные попытки вырваться. Но все закончилось довольно быстро.